Глава 4 Алекс. Когда я добрался до дома, на телефоне уже висело сообщение с адресом и указанием. Вам надлежит прибыть на собеседование завтрак 11.00. На аватарке фото длинного лысого старика в черном костюме. Лицо строгое, взгляд надменный. Откуда только такие берутся? Хорошо, хоть завтра суббота. Отца на работе не будет, я спокойно прокачусь к Кенесси, оценю обстановку. А дальше уже решу, что делать. Адресок я, конечно, сразу пробил. Элитный коттеджный поселок из тех, куда просто так не попадешь. Охрана не пропустит. Дамочка реально обеспеченная, но скуповатая, судя по обещанному домработнику окладу. С утра мы с Дэном и Владом уже завтракали в машине Дэна шаурмой из ближайшего к моему дому ларька. То ли парни явились проверить, как я выполню условия спора, то ли надеялись, что я отступлюсь. Во всяком случае решительность у дэна со вчерашнего вечера сильно поубавилась. Может у одинокой дамы премии будут, ехидно предположил влад, за особое старание. я поморщился. сомневаясь, что богатая старушка таким образом ищет мужчину чтобы разнообразить личную жизнь, для этого существуют другие более надежные способы. Гляньчиво нашел Дэн потряс айфоном. «У тетушки реальный бзык на мужиках». Вбил в поисковик номер телефона из объявления и вылетело еще несколько вакансий, все недавние. «Ищу управляющего мужчину». «Ну, он, судя по всему, уже нашелся». «Ищу личного охранника с обязательным водительским опытом, не меньше десяти лет». «Ну да, телохранитель и водила на один оклад, это удобно», – он хмыкнул. «Требуется садовник-мужчина». Ну и домработник для полного комплекта. Лучше бы я пошел к даме телохранителем и пусть даже на один оклад. С домашней работой у меня как-то не сложилось. Квартиру мне постоянно убирали девчонки, показывали, какие они хозяйственные. Готовили они же. Нет, я и сам могу, например, пельмени сварить или сосиски. Ну что-то мне подсказывает, для богатой женщины с целым штатом прислуги этих моих умений маловато будет. Ладно, на месте разберёмся, что делать. Мыть полы у нас в отделе я возьмусь только в самом крайнем случае. И вообще я с трудом представляю ситуацию, которую нельзя было бы разрулить с помощью денег. Главное знать, кому и за что заплатить. До посёлка меня довёз Дэн на своей машине. Не светить же перед работодательницей мой автомобиль, на который ни у одного домработника денег не хватит. Охраняли посёлок так, будто там... Как минимум был оружейный склад. Дэна с машины не пропустили. О нем никакой информации на пункте охраны не было. Дэн, впрочем, туда особо и не рвался. А вот я прошел сквозь рамку металлоискателя и мою дешевую дорожную сумку, купленную по дороге на рынке, просветили рентгеновскими лучами. Из паспорта переписали данные, потом охранники вдвоем придирчиво разглядывали фотографии в документе. По-моему, из чистой вредности. Фотка у меня в паспорте нормальная, и я там на себя похож. Пришел бы я сюда в своих обычных шмотках, назвал бы пару знакомых фамилий и сказал, что прибыл в гости, встретили бы наверняка по-другому. Проверено не раз. Я в такие же поселки девчонок на экскурсии катал. Пропускали без проблем. Но сейчас я обычный парень с улицы, наемный работник без лишних денег, одетый в дешевые вещи из стокового магазина. «Идите прямо, вам нужен четвертый дом слева», – произнес молодой охранник, брезгливо глядя на меня. «Вас ждут». Выходя, я услышал, как он говорит напарнику. работник блин». Первые минуты пребывания в поселке не вдохновляли. Впрочем, общаться с местной охраной мне почти не придется. За несколько дней примелькаюсь, и парни вообще перестанут обращать на меня внимание. «Так, четвертый дом слева». Это вон тот двухэтажный дворец, что ли? С мраморными балкончиками и львами на тумбах у входа? Дом площадью не намного меньше, чем у моего отца. Только в отличие от родительского гнезда, здесь многовато будет претензий на роскошь. Перебор, прямо скажем. Вместо забора живая изгородь из каких-то колючих кустов с цветочками. Причем кусты чуть выше моего пояса. Перемахнуть через это декоративное ограждение более-менее спортивному человеку ничего не стоит. Во дворе видны статуи а-ля античные. Петервов на дому, елы-палы. Даже фонтан с позолоченным мужиком и каким-то драконом на лужайке сверкает. А вокруг него грудастые белокаменные дамы. Прикрывают зады драпированными мраморными тряпками. Женоподобные парни из того же материала наоборот гордо выставляют на показ все части тела. чем там можно гордиться!» Я хмыкнул, взглянув на одного из них. «Его бы наоборот одеть, чтоб не позорился!» «За этим типа античным кошмаром я углядел пруд. Не удивлюсь, если там плавают золотые рыбки!» «Александр Вадимович?» Окликнул знакомый голос, так похожий на телефонный автоответчик. «От дома ко мне бодрой походкой двигался тот самый дедок с фотографией. Я в футболке, а он с ума сойти!» строгом черном костюме с белой рубашкой и накрахмаленным стоячим воротничком. Хозяйка определенно с приветом, если ввела такой безумный дресс-код. Решила довести пожилого человека до теплового удара, что ли? «Да», — коротко ответил я. Дед кинул меня внимательным взглядом. По-моему, доверия я ему не внушил. Я и сам не доверял бы подозрительному типу в дешевых шмотках, который хочет наняться в такой особняк, домработникам». «Следуйте за мной», – проронил он. Тупая за местным управляющим, я успел заметить садовника. Мужик в плотной рабочей одежде пытался придать какую-то причудливую форму декоративным кустикам за мраморными львами. «Инесса Эдуардовна сейчас в гостиной», – церемонно произнес дед, когда мы вошли в дом. «Она ожидает вас на собеседование». По просьбе Инессы Эдуардовны я предупреждаю каждого соискателя о нескольких важных для нее моментах. Первое. Инесса Эдуардовна считает, что прислуга должна знать свое место, поэтому шутки и прочие фамильярности при общении с хозяйкой дома следует исключить. Второе. Инесса Эдуардовна особенно ценит пунктуальность, поэтому опаздывать к назначенному времени крайне нежелательно. «Вы, кстати, опоздали уже на три минуты». «И главное, в разговоре с ней нельзя употреблять слова «ясно» и «понятно». Инесса Эдуардовна предпочитает развернутые ответы. Хотел бы я надеяться, что старик шутит, но он проговорил все это тем же голосом без эмоционального робота. «А хозяйка-то с еще большими тараканами, чем я предполагал». Даже не знаю, что из перечисленного прозвучало наиболее бредово. Пожалуй, лидирует запрет на слова «ясно» и «понятно». Для пожилой дамы стало бы идеальным вариантом, если бы домработник оказался таким же роботом, как и управляющий. Пока что отдых на природе мне не светит. Но я же организатор, в конце концов, и говоря без ложной скромности, хороший организатор. Посмотрим, что тут можно сделать. и получится ли устроить себе на три месяца максимально комфортную жизнь в этом сумасшедшем доме.